22 октября казаки Трубецкого взяли приступом Китай-город. В Кремле поляки продержались еще несколько дней, приказав сидевшим с ними боярам выслать своих жен. Между осаждавшими вспыхнули новые ссоры, что дало полякам немного надежды и маленькую отсрочку. Пожарский намеревался с честью принять выпущенных боярынь, запрещая грабить и оскорблять их. Но голодьба воспротивилась этому. Раздались крики "Дало изменника!» Среди взбунтовавшегося лагеря восставал окровавленный призрак Липунова. Но диктатор не поддался казакам. Плотно окруженный и хорошо охраняемый, он не боялся никакого нападения. И 26 октября поляки сдались. Бояре первыми вышли из крепости. Когда они переходили Неглинный мост, Пожарскому пришлось опять вступиться и защищать их. Тут был цвет московской аристократии. Князья Ф.И. Стеславский и И.М. Воротынский, двое Романовых, Иван Никитич с племянником Михаилом, будущим царем, и его мать. Поляков поделили между обоими лагерями, поручившись им всем за сохранение жизни, но очень немногие уцелели из тех, которые достались Трубецкому. Принадлежавший числу счастливцев Будзила уверяет, что ополченцы Пожарского принимали участие в резне. Сосланная в Галич рота Будзила действительно погибла там вся до последнего воина. Сам капитан был сослан отдельно от своих людей в Нижний Новгород, где в течение 19 недель страдал в ужасном застенке. Андронова подвергли пытки, и ему также пришлось расплачиваться за разграбление Кремля. На другой день, 23-го, два крестных хода, один из церкви Казанской Божьей Матери, а другой от Ивана Великого, а также отряды ополченцев и казаков сошлись на лобном месте на Красной площади, где архимандрит Троицкой лавры отслужил благодарственный молебен. Сюда же крестным ходом прибыло духовенство, неся с собою иконы Владимирской, Божией Матери. При виде этой бесценной иконы, которую считали погибшей, изрубленной поляками, народ зарыдал. Затем войско и народ вошли в священную ограду Кремля, из которого удалось, наконец, изгнать поляков. И радость сменилась скорбью перед раздирающим душу зрелищем. Разрушенные и оскверненные церкви, пороганные и обезображенные иконы, а в подвалах, внушающая ужас, пища, омерзительное крошево, в котором воображение кое-кого из москвитян рисовало себе возможные здесь части тела друга или родственника. Торжественная обедня и благодарственный молебен в Успенском соборе завершили этот день. Такой же день древней столице пришлось вновь пережить ровно через 200 лет после отступления Наполеона. Москва была возвращена москвитянам. Но Сигизмунд все еще продвигался вперед. Соединившись под Вязьмой с Хаткевичем, он осадил погорелое городище. На свои предложение сдаться, он получил от воеводы князя Юрия Шаховского такой ответ. Что его можно было принять за поощрение? «Идите к Москве. Если столица будет вашей, я тоже буду ваш». Король послушал этого совета и из Волоколамска послал к воротам города небольшой отряд с двумя парламентерами. Эту роль согласились взять на себя бывший член Великого посольства князя Данила Мезецкий и Дьяк Грамотин. И Москва, возвращенная москвитянам, испугалась. Ополченцы и казаки уже рассеялись, поэтому первые вести от Мизецкого и Грамотина внушили Сигизмунду полную уверенность, из ополчения Пожарского остались только две дворян и с ними четыре казаков. Однако благодаря деятельному вмешательству диктатора и Минина, столица держалась твердо, приближение зимы доделало остальное. Испытав силы своей маленькой армии на слабых стенах Волоколамска, И, потеряв напрасно много людей, после нескольких отчаянных приступов, король, в свою очередь, испугался опасности начать еще одну трудную осаду под угрозой голода и холода. Тот же Мизецкий вдруг изменил ему. Он же известил своих соотечественников, что поляки уходят. За этой счастливой вестью последовала другая. Оставив Михайлов, Зарудский был разбит мм Бутурлиным, и бежал лишь с горстью приверженцев. Теперь Временное правительство поняло, что его задача исполнена и что ему следует увенчать дело, дав стране то, чего ей недоставало — государя. Еще в Ярославле поговаривали о том, что надо приступить к избранию царя, но необходимость преградить путь Хаткевичу, приближавшемуся к столице, оказалось более неотложной. Пожарский и Минин, притом благоразумно отступали перед ответственностью, которую они взяли бы на себя со своим земским советом, в сущности временным военным учреждением. Через две недели после сдачи поляков новые окружные грамоты призывали области к выбору более полноправных представителей.